Следующая встреча казначея с арк-канцлером состоялась в коридоре. Магическая зала совершенно пуста!» — завопил казначей. «В библиотеке тоже ни души!» — взревел арк-канцлер. «Я знаю, знаю, в чем тут дело!» — жалостливо заголосил казначей. «Спонтанное обез... обез... в общем, все спонтанно того... этого...» «Да не волнуйся ты так, дружище, нельзя же! Я даже прислугу не могу дозваться!» «Тебе известно, что происходит, когда реальность начинает растворяться?» «Может, в этот самый момент какие-нибудь гигантские щупальца уже?» — раздалось знакомое гудение в режиме «Ом-ом». Вслед за ним на стену обрушился град свинцовых шариков. «Они все время летят в одну и ту же точку», — пробормотал казначей. «И что это за точка?» — спросил ларк-канцлер. «Они показывают, откуда явится к нам это. О, я сейчас рехнусь». — Ну будет, будет, — бубнил Арканцлер, дергая его за плечо. — Нельзя так говорить. Это ведь и в самом деле сумасшествием грозит.